Вдруг холмик подо мной зашевелился, потом стал расти и сильно раскачиваться. "Держись, Кузя", закричал я и скатился вниз. "Здесь даже горки, и те сумасшедшие", ворчал Кузя. "Я не горка, я верблюд", услышали мы чей-то жалобный голос. Наша горка встала на ноги, отряхнула с себя листья, и мы в самом деле увидели верблюда. Кузя тут же выгнул спину и спросил: "А не собираетесь ли вы съесть мальчика и его верного кота?" Верблюд сильно обиделся. "Неужели вы не знаете, кот, что верблюды едят траву, сено и колючки?" насмешливо спросил он Кузю. "Единственная неприятность, которую я могу вам причинить, это плюнуть на вас. Но я не собираюсь плеваться. Мне не до этого." Даже я верблюд умираю от жажды. Пожалуйста, не умирайте, попросил я бедного верблюда, но он только застонал в ответ. Никто дольше верблюда не может переносить жажду, но наступает время, когда и верблюд протягивает ноги. В лесу уже много зверей погибло. Ещё есть живые, но и они умрут, если их немедленно не спасти. Из лесу доносились тихие стоны. Мне было так жалко несчастных зверушек, что я немножко забыла в воде. "А могу я о чем-нибудь помочь?" Им спросил я Верблюда. "Ты можешь их спасти?" ответил Верблюд. "Тогда побежим в лес", сказал я. Верблюд рассмеялся от радости, а Кузя совсем не обрадовался. "Думаешь, что говоришь?" Недовольно шипел кот. Как это ты можешь их спасти? Какое тебе дело до них? Ты эгоист, Кузя, сказал я ему спокойно. Обязательно пойду их спасать. Вот Верблюд расскажет мне, что надо сделать, и я их спасу. А ты, Кузя, только было собрался сказать, Кузя, что я думаю о его выходке, как рядом со мной что-то сильно затрещало. скрюченное дерево распрямило сухие ветки и превратилось в сморщенную худую старуху в рваном платье в её спутанных волосах застряли сухие листья верблюд со стоном шарахнулся в сторону старуха стала разглядывать нас с кузей мне было совсем не страшно даже когда она загудела басом Кто же кричит, нарушая покой скверной мальчишка? Кто ты такой? Не говори, что ты Перестукин, испуганно зашептал Кузя. Скажи, что ты Серакошкин. Сам ты Серакошкин. А моя фамилия Перестукин, и мне нечего её стыдиться. Как только старуха услышала это, Она сразу переменилась, согнулась пополам, состроила сладкую улыбку, и от этого стала ещё противней. И вдруг она стала расхваливать меня на все лады. Она хвалила, я удивлялся, а верблюд стонал. Она говорила, что именно я, Виктор Перестукин, помог ей превратить зелёный лес в сухие брёвна. Все борются с засухой, один только я, Виктор Перестукин, оказался её лучшим другом и помощником. Оказывается, что я, Виктор Перестукин, сказал на уроки волшебные слова. Так я и знал. Отчаянно завопил Кузя. Наверно, ты их хозяин брякнул что-нибудь неподходящее. Твой хозяин, застонал верблюд. брякнул на уроке, что вода, которая испаряется с поверхностей рек, озёр, морей и океанов, исчезает. Круговорот воды в природе, вспомнил я Зоя Филипповна, пятая двойка. Старуха выпрямилась, подбоченилась и забасила. Он правильно сказал, что навсегда Исчезнет ненавистная вода, и всё живое сгинет без следа. Это чучело почему-то говорило только стихами. От её слов пить хотелось ещё больше. Из лесу снова послышались стоны. Верблюд подошёл ко мне и шептал на ухо: "Ты можешь спасти несчастных. Вспомни круговорот воды. Вспомни Легко сказать. Вспомни. Зои Филипповна битый час держала меня у доски, и то я ничего не мог вспомнить. Ты должен вспомнить, взлился Кузя. По твоей вине мы страдаем, ведь это ты сказал на уроке дурацкие слова. Какая ерунда, закричал я сердито. Что могут сделать слова? Старуха заскрепела своими сухими сучками. Я опять стала говорить стихами. Вот что сделали с нами. Вся она высохла трава, больше дождь не будет капать. Звери вытянули лапы, пересохли водопады и засохли все цветы. Это то, что мне и надо. Царство мёртвой красоты. Нет, это было невыносимо. Кажется, я в самом деле что-то натворил. Придётся всё-таки вспомнить круговорот. И я начал бормотать: "Вода, испаряясь с поверхности рек, озёр, морей..." Старуха испугалась, что я вспомню, и пустилась плясать, да так, что сухие ветки и листья летели во все стороны. Она волчком вертелась передо мной и выкрикивала: Я ненавижу воду, дождей я не терплю, засохшую природу я до смерти люблю. Голова у меня кружилась, пить хотелось всё больше и больше, но я не сдавался и вспоминал изо всех сил: вода испаряется, превращаясь в пар, превращается в пар и старуха подбежала ко мне. Замахала руками перед самым моим носом и стала шипеть. В это самое мгновение на тебя найдёт забвение всё, что знал и что учил. Ты и забыл, забыл, забыл. О чём я спорил со старухой? Почему злился на неё? Ничего не помню. Вспоминай. Вспоминая, чай накричал Кузя, прыгая на задних лапах. Ты говорил, вспоминал. О чём говорил? О том, что пар превращается. Ах, да. Пар. Я вдруг всё вспомнил. Пар охлаждается, превращается в воду и падает на землю дождём. Идёт дождь. Внезапно набежали тучки, и сразу же на землю упали крупные капли. Потом они стали падать всё чаще и чаще. Земля потемнела, зазеленели листья деревьев и трава. По руслу реки весело побежала вода. С вершины скалы с шумом хлынул водопад. Из лесу послышались радостные голоса зверей и птиц. Я, Кузя и верблюд, промокший насквозь, Плясали вокруг перепуганной засухи И кричали ей прямо в ее корявые уши. «Дождик, дождик, шипчи лейка, Гибни засуха, злодейка, Будет дождик долго лить, Будут звери много пить». Старуха вдруг нервничала, изгнулась растопырила руки и снова превратилась в сухое скрюченное дерево все деревья шумели свежими зелёными листьями только дерево засуха стояло голое и сухое ни одна дождиночка на него не падала из лесу выбежали звери Они волю напились воды. Зайцы прыгали и кувыркались. Лисы махали рыжими хвостами. Белки скакали по веткам. Ежи катились как мячики. А птицы стрекотали так оглушительно, что я не мог понять ни одного слова из всей их болтовни. Моего кота охватил телячий восторг. Можно было подумать, что он нализался в валерьянке. — Пейте, лакайте! — кричал Кузя. — Это мой хозяин сделал дождь. Это я помог хозяину достать столько воды. Пейте, лакайте, пейте, сколько влезет. Мы с хозяином угощаем всех. Не знаю, сколько времени мы бы вот так веселились. Если бы из лесу не раздался страшный рёв, птицы исчезли, звери мгновенно разбежались, словно их тут и не было, только верблюд остался. Но и он задрожал от страха. "Спасайтесь!" закричал верблюд. "Это белый медведь. Он заблудился, бродит тут и ругает Виктора Перестукина". Спасайтесь. Мы с Кузей быстро зарылись в кучу листьев. Бедняга верблюд не успел удрать. На полянку вывлёлся огромный белый медведь. Он стонал и обмахивался веткой. Он жаловался на жару, рычал и ругался. Наконец он заметил верблюда. Мы не дышали, лежали под мокрыми листьями, всё видели и всё слышали. "Это что такое?" ревёл медведь, указывая лапой на верблюда. "Это, простите, я? Верблюд? Тройядное животное?" "Я так и думал", с отвращением сказал медведь. "Горбатая корова". Зачем ты родился таким уродом? Простите, больше не буду. Прощу. Если ты скажешь, где находится север, с большой радостью скажу. Если вы мне объясните, что такое север, круглое это или длинное, красное или зелёное, чем пахнет и какое на вкус? Медведи вместо того, чтобы поблагодарить вежливого верблюда с рёвом на него набросился тот припустил и за всех своих длинных ног в лес в минуту оба исчезли из глаз мы выползли из кучи листьев мяч медленно тронулся и мы побрели за ним мне очень жаль было что из-за этого грубияна медведь Мы потеряли такого хорошего парня, как Верблюд. Но Кузя о Верблюде не жалел. Он всё ещё продолжал хвастаться тем, что мы с ним сделали воду. Я не слушал его болтовни. Я опять думал. Так вот, что значит круговорот воды в природе. Оказывается, вода на самом деле не исчезает, она просто превращается в пар, а потом охлаждается, И опять падает на землю в виде дождя. А если бы она совсем исчезала, то понемножку бы солнце всё высушило, и мы, люди, и животные, и растения высохли бы, как те рыбки, которых я видел на дне высохшей речки. Вот так-так. Выходит, что Зоя Филипповна поставила мне двойку за дело. Самое смешное, что и на уроке она говорила мне то же самое. И ни раз. Почему же я не понял и не запомнил? Потому, наверное, что слушал и не слышал, смотрел и не видел. Солнце не было видно, а всё же становилось жарко. Снова захотелось спать. Но хотя лес по сторонам нашей дорожки и зеленел, речки мы нигде не видели. Мы шли. Всё шли, дошли. Да Кузя успел рассказать мне с десяток историй про собак, котов и мышей. Оказывается, он близко знаком с Люскиной кошкой по имени Топси. Мне всегда казалось, что Топси какая-то вялая и не игривая. К тому же, она очень уж плаксивая и противными укола. Не замолчит, пока ей чего-нибудь не сунешь. А я не люблю попрошаек. Кузя мне рассказал, что Топси к тому же ещё и воровка. Кузя клялся, Что эта она на прошлой неделе стащила у нас большой кусок свинины. Моя мама подумала на него и отхлестала его мокрым кухонным полотенцем. Кузе это было не так больно, как обидно. А Топси так обожралась краденой свининой, что даже заболела. Люсина бабушка насила её к ветеринару. Вот я вернусь, открою Люське глаза на её милую кошечку. А эту самую Топси обязательно разоблачу. За разговорами мы не заметили, как подошли к какому-то чудному городу. Дома в нём были круглые, как цирк шепето, или квадратные, или даже треугольные. Людей на улицах видно не было. Наш мяч закатился на улицу странного города и замер. Мы подошли к большому кубу и остановились перед ним. Два кругленьких человечка в белых халатиках и шапочках продавали газированную воду. На шапочке у одного продавца был нарисован плюс, а у другого минус. Скажите, робко спросил Кузя, а вода у вас настоящая? Положительно, настоящая, ответил плюс. Не желаете ли выпить? Кузя облизнулся. нам очень хотелось пить. Но вот беда, у меня не было ни копейки, а у Кузи и подавно. У меня нет денег, признался я продавцам. А у нас вода продаётся не за деньги, а за правильные ответы. Минус хитро прищурился и спросил: 7ю 9? 7ю 9. 7ю 9 забормотал я. Кажется, 37. Мне так не кажется, сказал минус. Ответ отрицательный. Дайте мне бесплатно, попросил Кузя. Я кот и не обязан знать таблицу умножения. Оба продавца вынули какие-то бумаги, читали их, листали, просматривали и потом хором объявили Кузе, что у них нет распоряжения поить неграмотных котов бесплатно. Пришлось Кузе только облизнуться. В киоску подкатил велосипедист. «Скорее! Воды!» — закричал он, не слезая с велосипеда. «Я очень тороплюсь!» «Семью семь?» — спросил Минус и протянул ему стакан со скристой розовой водой. «Сорок девять!» — ответил гонщик. На ходу выпил воду и умчался. «Я спросил продавцов. Кто он такой?» Плюс рассказал, что это знаменитый гонщик, который занимается тем, что проверяет домашние работы по арифметике. Ужасно хотелось пить. Особенно когда перед глазами стояли сосуды с прохладной розовой водой. Я не выдержал и попросил задать вопрос. Восемь семью девять спросил минус и налил воды в стакан. Она так и шипела, так и покрывалась пузырьками. 76, выпалил я, надеюсь, что попаду. Мимо, сказал минус и выплеснул воду. Было страшно неприятно смотреть, как чудесная вода впитывалась в землю. Кузя стал тереться о ноги продавцов и униженно просить, чтобы они задали его хозяину лёгкий, самый логонький вопрос. Я прикрикнул на Кузю. Он замолчал, а продавцы насмешливо переглянулись. "2 же 2?" улыбаясь, спросил плюс. "4", ответил я сердито. Мне было почему-то очень стыдно. Я выпил полстакана, а остальное отдал кузе. Ах, как хороша была вода. Даже тётя Любаша никогда такую не продавала. Но воды было так мало, что я даже не разобрал, с каким она сиропом. Гонщик снова показался на дороге. Он быстро крутил педали и пел. Распевая, едет, едет, едет гонщик молодой на своём велосипеде. Он объехал шар земной. Он летит быстрее ветра, не устанет никогда. Сотни тысяч километров отмахает без труда. Велосипедист проехал мимо и кивнул головой. Мне показалось, что он зря храбрится и уверяет в своей неутомимости. Я только хотел сказать об этом Кузе, как заметил, что кот сильно чем-то испуган. Шерсть у него стала дыбом, хвост распушился, спина изогнулась. Неужели здесь есть собаки? Спрячь, спрячь меня скорее, взмолился Кузя. Я боюсь, я вижу. Я смотрел всё, но ничего на дороге не заметил. Но Кузя дрожал и твердил, что видит ноги. «Чьи ноги?» — удивился я. «В том-то и дело, что ничьи!» — ответил кот. «Очень я боюсь, когда ноги ходят сами без хозяина». И правда, на дорогу вышли ноги. Это были большие мужские ноги, в старых башмаках и грязных рабочих брюках с оттопыренными карманами. На поясе брюки стягивал ремень, а выше ничего не было. Ноги подошли ко мне и остановились. Мне стало как-то не по себе. — А где же все остальное? — решился спросить я. — То, что выше пояса? Ноги молча потоптались и замерли. Простите? Вы что, живые ноги? Снова спросил я. Ноги качнулись вперёд и назад. Наверное, они хотели сказать да. Кузя урчал и фыркал. Ноги пугали его. Это опасные ноги, шепел он потихоньку. Они убежали от своего хозяина. Порядочные ноги так никогда не делают. «Это нехорошие ноги, это беспризор!» Кот не успел договорить. Правая нога дала ему здоровенного пенка. Кузя с визгом отлетел в сторону. «Вот видишь, видишь!» — вопил он, отряхиваясь от пыли. «Это злые ноги! Отойди от них подальше!» Кузя хотел обойти ноги сзади, но они изловчились и легнули его. От обиды и боли кот кричал до хрипоты. Чтобы он успокоился, я взял его на руки и стал чесать ему подбородок и лобик. Он очень это любит. Из треугольного дома вышел мужчина в спецовке. На нём были точно такие же брюки и башмаки, как и у ног. Мужчина подошёл поближе к ногам и сказал: "Не ходи ты далеко от меня, товарищ, заблудишься". Мне захотелось узнать, кто отхватил этому товарищу половину тулувища. Не трамвай ли его перерезал, спросил я. Он был таким же землекопом, как и я, грустно ответил мужчина. И не трамвай его переехал, а ученик четвёртого класса Виктор Перестукин. Ух, это было слишком. Кузя зашептал мне: "А не лучше ли нам убраться отсюда по добру по здорову?" Я посмотрела на мяч. Он лежал спокойно. Взрослым стыдно говорить неправду, упрекнул я землякопа. Как мог Витя Перестукин переехать человека? Это же сказки!" Землякоп только вздохнул. "Ничего ты, мальчик, не знаешь." Этот Виктор Перестукин решал задачу, и у него получилось, что траншею выкопали полтора земликопа. Вот и осталось от моего товарища только половина. Тут я вспомнил задачу про погонные метры земликоп тяжело вздохнул и спросил, доброе ли у меня сердце. Откуда мне было это знать? Никто про это со мной не говорил. Правда, мама иногда утверждала, что у меня совсем нет сердца, но я в это не верил. Всё-таки что-то стучит у меня внутри. Не знаю, ответил я честно. Если бы у тебя было доброе сердце, печально говорил землякоп, ты пожалел бы моего бедного друга и постарался ему помочь. Надо только правильно решить задачу. И он снова станет тем, кем был раньше. Попробую, сказал я. Попробую, а вдруг не сумею? Земляко порылся в кармане и вытащил смятый листок. На нём моим почерком было написано решение задачи. Я задумался: а вдруг опять ничего не выйдет? А если получится, что траншею выкопал 1 с четвертью земли копа, тогда от его товарища останется всего одна нога. Мне даже стало жарко от таких мыслей. Потом я вспомнил совет за пятой. Это меня немножко успокоило. Буду думать только о задаче. Буду решать медленно. Буду рассуждать, как учил меня восклицательный. Я посмотрел на плюсы и минусы. Они насмешливо подмигивали друг другу одинаковыми круглыми глазками не дали ни бось жадюги напиться я показал им язык они не удивились и не обиделись наверное не поняли ваше мнение о мальчике братец минус спросил плюс отрицательная ответил минус а ваше братец плюс положительная кисло сказал плюс По-моему, он врал. Но после их разговора я твёрдо решил справиться с задачей. Я начал решать, думал только о задаче, рассуждал, рассуждал, рассуждал до тех пор, пока задача не решилась. Ну и здорово же я обрадовался. Оказалось, что для рытья траншеи потребовалось не полтора, а целых 2 земли копа. Получилось два землекопа объявил я решение задачи. И тут же ноги сразу превратились в землекопа. Он был точно такой же, как и первый. Оба они поклонились мне и сказали: В работе, жизни и труде желаем мы тебе удачи. Учись всегда, учись везде и правильно решай задачи. Плюсы и минусы сорвались с головы шапочки, подбрасывали их в воздух и весело выкрикивали: 5ю5, 25, 6ю6, 36. Спаситель ты мой, кричал второй землякоп. Великий математик, восторговался его товарищ. "Встретишь Виктора Перестукина, передай, что он лодырь, глупый и злой мальчишка". уж кто, кто, а он обязательно передаст с ехидней Челкузе. Мне пришлось обещать, что передам, а то землекопы не за что не убрались бы. Конечно, нехорошо, что они меня под конец обругали, но всё же мне было очень приятно, что я сам решила эту трудную задачу, ведь её не могла решить даже Люскина бабушка. хотя она самая способная к арифметике из всех бабушек нашего класса может быть у меня уже начал вырабатываться характер вот это было бы здорово снова проехал велосипедист он уже не пел и не пил видно было что он едва держался в седле кузя неожиданно выгнул спину и зашипел что с тобой опять ноги спросил его я «Не ноги, а лапы!» — ответил кот. «А на лапах зверь! Спрячемся!» Мы с Кузей бросились к маленькому круглому домику с решетчатым окном. Дверь оказалась запертой, и нам пришлось забиться под крыльцо. Там под крыльцом я вспомнил, что мне надо презирать опасность, а не прятаться. Я уже было выглянул, но увидел на дороге нашего старого знакомого — белого медведя. Надо было вылезти, но очень уж страшно. Белых медведей даже у кродителей то боятся. Наш белый медведь оказался ещё более злым, чем при первой встрече. Он вздыхал, рычал, ругал меня, умирал от жажды, искал север. Мы притаились, пока он не прошёл мимо домика. Кузя стал допытываться. Чем бы это я мог досадить страшному зверю? Чуда, Кузя, если бы я сам это знал. Белый медведь, злой и беспощадный зверь, пугал меня, Кузя. Интересно, ест ли он котов? Пожалуй, если и ест, то только морских котов, сказал я Кузе, чтобы немножко его успокоить. Но точно я и сам не знал. Вообще пора бы отсюда убираться. Делать здесь было нечего. Но мяч лежал, и нам приходилось ждать. Из круглого домика, под крыльцом которого мы прятались, донёсся жалобный стон. Я подошёл поближе. Пожалуйста, не ввязывайся ни в какие истории, попросил меня Кузя. Я постучал в дверь. Раздался еще более жалобный стон. Заглянул в окно и ничего не увидел. Тогда я стал колотить кулаком в дверь и громко кричать. «Эй, кто там?» «Это я», — послышалось в ответ, невинно осужденный. «А кто ты такой?» «Я несчастный портной, меня обвинили в краже». Кузя прыгал вокруг меня и требовал, чтобы я не связывался с вором. А мне было интересно узнать, что же украл портной. Я стал его расспрашивать. Но портной не хотел сознаваться, и уверял, что он самый честный человек на свете. Он утверждал, что его оклеветали. Кто же вас оклеветал? спросил я портного. Виктор Перестокин нахально ответил заключённый. Да что это на самом деле, то половина земли копа, то вор портной. Это не правда! Неправда, закричал я в окошко. Нет, правда, правда, конючил портной. Вот послушай. Как заведующий швейной мастерской, я получил 28 метров ткани. Надо было узнать, сколько костюмов можно из неё сшить. И вот, на моё горе, этот самый Перестукин «Решает, что должен сшить из двадцати восьми метров двадцать семь костюмов, да еще получить один метр в остатке. Ну как можно сшить двадцать семь костюмов, когда на один только костюм идет три метра?» Я вспомнил, что именно за эту задачу мне влепили одну из пяти двоек. «Ерунда какая-то», — сказал я. «Вред собачий», — добавил Кузя. «Да». «Для вас ерунда!» — захмыкал портной. «А с меня на основании этого решения потребовали двадцать семь костюмов. Откуда я бы их взял?» «Тогда меня обвинили в краже и посадили за решетку». «А нет ли у вас с собой этой задачи?» — спросил я. «Конечно есть!» — обрадовался портной. «Мне ее вручили вместе с копией приговора». Через решетку он протянул мне бумагу. Я её развернул и увидел написанное моей рукой решение задачи. Совсем неправильное решение. Я сначала делил единицы, а потом десятки. Потому так глупо и получилось. Тут даже и думать много не пришлось, чтобы исправить решение. Я сказал портному, что он должен был шить всего 9 костюмов. В этот момент дверь сама распахнулась. Из неё выбежал человек. На поясе у него болтались большие ножницы, а на шее висел сантиметр. Человек обнял меня, подпрыгнул на одной ножке и закричал: "Слава великому математику, великому, маленькому неизвестному математику, слава! Позор Виктору Перестукину!" Потом он ещё раз подпрыгнул и убежал. Его ножницы звякали, а сантиметр развевался по ветру. На дорогу выехал еле живой велосипедист. Он задыхался, а потом вдруг как свалится с велосипеда. Я бросился поднимать его, но ничего не мог сделать. Он хрипел и закатывал глаза. Умираю. Умираю на посту, шептал велосипедист. Я не могу выполнить это страшное решение. Ах, мальчик, передай школьникам что гибель веселого гонщика на совести Виктора Перестукина пусть отомстят за меня. «Неправда», — возмутился я, — «никогда я вас не губил, я вас даже не знаю». «А-а-а! Так ты и есть, Перестукин!» — сказал гонщик и приподнялся. «Ну-ка, лодырь, реши задачу правильно, а не то тебе придется худо». Он сунул мне в руки листок с задачей. Пока я читал условия задачи, гонщик ворчал: "Решай, решай! Ты у меня узнаешь, как вычитать метры из людей. Ты у меня погоняешь велосипедистов по 100 километров в час". Конечно, сначала я старался решить задачу, рассуждал, как только мог, но пока ничего не получалось. По совести говоря, Мне очень не понравилось, что гонщик так грубо со мной обращался. Когда меня просят помочь, это одно дело, а вот когда заставляют другое. И вообще, попробуйте-ка сами думать, когда рядом с вами топают от злости ногами и ругают вас на все корки. Гонщик своей злобной болтовнёй мешал мне думать. Мне даже расхотелось рассуждать. Конечно, надо было взять себя в руки. Ну я, видно, ещё недостаточно вырывал волю для этого. Кончилось с тем, что я бросил листок и сказал: "Задача не выходит". "Ах, не выходит!" зрычал гончик. "Тогда сядишь туда, откуда ты и выпустил портнова. Посидишь там, подумаешь, пока не решишь". В тюрьму мне не хотелось. Я бросился бежать. Гончик помчался за мной. Кузя вскочил на крышу тюрьмы и оттуда всячески понасил гонщика. Он его сравнивал со всеми свирепами псами, каких только встречал в жизни. Конечно, гонщик догнал бы меня, если бы не кот. Прямо с крыши Кузя бросился ему под ноги. Гонщик упал. Я не стал ждать, пока он поднимется, вскочил на его велосипед и покатил по дороге. Гонщик и Кузя скрылись из виду. Я ещё проехал немножко и слез с велосипеда. Надо было подождать Кузю и найти мяч. В суматохе я даже забыл посмотреть, где он. Велосипед я бросил в кусты, а сам свернул в лес. Сел под дерево отдохнуть. Когда стемнеет, решил я, пойду искать своего кота. Было тепло и тихо. Прислонившись к дереву, я незаметно уснул. Когда открыл глаза, то увидел, что рядом со мной стоит старушка, опираясь на палочку. Она была в синей короткой юбке и белой кофточке. На её седых косичках торчали пышные банты из белых нейлоновых лент. Такие ленты носили все наши девочки. "А ты мальчик из какого класса?" старушечьим голосом спросила она. Из четвёртого. И я из четвёртого. Ох, как болят мои ноги. Я прошла много тысяч километров. Сегодня наконец должна встретиться со своим братом. Он идёт мне навстречу. А почему вы идёте так долго? О, это длинная и печальная история. вздохнула старушка и села рядом со мной. Один мальчик решал задачу. Из двух сёл, расстояние между которыми 12 км, вышли навстречу друг другу брат и сестра. У меня просто заныло под ложечкой. Я сразу понял, что добра ты её рассказ ждать нечего. А старушка продолжала. Мальчик решил: что они встретятся через шестьдесят лет. Мы подчинились этому глупому, злому, неправильному решению. И вот все, идем, измучились, постарели. Наверное, она бы еще долго жаловалась и рассказывала о своем путешествии. Но вдруг из-за кустов вышел старичок. Он был в трусиках, белой блузе, Вздырающаяся старуха прошамкал старичок. Старушка расцеловала старичка. Они смотрели друг на друга и горько плакали. Мне стало их очень жаль. Я взял у старушки задачу и хотел её перерешить. Но она только вздохнула и покачала головой. Она сказала, что эту задачу должен решить только Виктор Перестукин. Пришлось сознаться, что Перестукин — это я, лучше бы я этого не делал. — Теперь ты пойдешь с нами, — строго сказал старичок. — Не могу, мне мама не позволяет, — отбивался я. — А нам мама позволяла уходить из дому без спроса на шестьдесят лет? Чтобы старички мне не мешали, я залез на дерево и стал там решать. Задача была пустяковая, не то что прогончика. Я справился с ней быстро. Вы должны были встретиться через 2 часа, закричал я сверху. Старички тотчас же превратились в мальчика и девочку. Они очень обрадовались. Я слез с дерева и веселился вместе с ними. Мы взялись за руки, танцевали и пели. Мы теперь уж не сидые, мы ребята молодые, мы теперь не старики, мы опять ученики. Мы закончили задачу, больше не зачем шагать. Мы свободны, это значит, можно петь и танцевать. Браты и сестры помахали мне на прощание и убежали. Я опять остался один и начал думать о Кузе. Где мой бедный кот? Я вспоминал его смешные советы, глупые кошачьи истории, и мне становилось всё грустнее. Совсем один в этой непонятной стране. Надо было скорее отыскать Кузю. К тому же я потерял мяч. Это меня мучило. А если я никогда не смогу вернуться домой? Что ожидает меня? Ведь каждую минуту здесь может случиться что-нибудь страшное. а не вызвать ли мне географию. Я решил идти и считать до тысячи. Если за это время ничего не произойдет, я буду считать до двух тысяч. Ну, а если что-то случится, тогда я позову на помощь. Может быть, позову, а может быть и нет. Шел и считал нарочно, очень медленно. Лес становился все гуще. Мне так захотелось увидеть своего кота, что я не удержался и громко крикнул: "Кузя!" И вдруг откуда-то донеслось глухое мяуканье. Я очень обрадовался и стал громко звать кота: "Я здесь!" Послышался далёкий неясный голос Кузи: "Где ты? Я тебя не вижу!" Сам ничего не вижу. Жалвол Секузя, посмотри наверх. Я поднял голову и стал внимательно осматривать ветки. Они качались и шумели. Кузи негде не было видно. Вдруг я заметил среди листвы серый мешок. В нём что-то шевелилось. Я тут же влез на дерево, добрался до мешка и развязал его. Ох, и фыркая, Оттуда вывалился растрёпанный Кузя. Мы очень обрадовались друг другу, так обрадовались, что чуть не свалились с дерева. Потом, когда мы слезли с него, Кузя рассказал о том, как гонщик поймал его, сунул в мешок и повесил на дерево. Гонщик был очень зол на меня. Он всюду разыскивает свой велосипед. Если гонщик нас поймает, то непременно посадит в тюрьму за нерешённую задачу и угон велосипеда.